Глава 52. Пробуждение. Второй сон Филима длился дольше первого. Уже близился полдень, когда он, наконец, очнулся, и то от ведра холодной воды, вылито ему прямо на голову. Это отрезвило его не хуже, чем вид краснокожих дикарей. Душ ему устроил Зепстумб. Выехав из ворот Касадель-Карво, старый охотник направился самой короткой дорогой, или, вернее, тропой, к реке Ноэсэс. Не тратя времени на изучение следов, он пересек прерию и выехал к известной читателю просеки. Сопоставляя слова Луизы Поэндекстер с тем, что он сам знал о людях, которые отправились на поиски, старый охотник понял, что Моррису грозит опасность. Вот почему он торопился приехать в Алама раньше их. Вот почему он старался избежать встречи с ними по дороге. Он знал, что если он встретится с отрядом, никакие увертки не помогут, и ему волей-неволей придется указать дорогу к жилищу предполагаемого убийцы. На повороте просеки Зеп, к своему огорчению увидел несколько человек-регуляторов. Они, по-видимому, изучали следы. Старого охотника утешало только то, что сам он остался незамеченным. Черт бы их побрал! пробормотал он с горечью. «Как это я не догадался, что могу встретить их здесь? Теперь надо вернуться и ехать другой дорогой. Это задержит меня на час. Поворачивай, старуха. Нам с тобой не повезло. Тебе придется сделать лишних шесть миль. Живей, моя кобылка. Назад. Но...» Сильным рывком натянув поводья, Зеб заставил кобылу повернуть и поскакать обратно. «Вы их вы спросите?» Он направился сначала вдоль опушки, а потом снова въехал в заросли по той же тропе, как и накануне Диас и трое его сообщников. Отсюда он скакал без остановок и приключений, пока не спустился в долину Алама. Недалеко от хижины Мустангера он слез с лошади и со своей обычной осторожностью продолжал путь пешком. Дверь, обтянутая лошадиной шкурой, была закрыта, но в ней зияла дыра. Что бы это могло значить? Зеп не только не мог ответить на этот вопрос, но даже не знал, что предположить. Еще с большей осторожностью стал он подкрадываться к хижине. Можно было подумать, что он выслеживает антилопу. Охотник обошел хижину под прикрытием деревьев и пробрался к навесу позади нее. Опустившись на колени, он стал прислушиваться. Перед его глазами была щель, там, где одна из жердей была сдвинута, а лошадиная шкура сорвана. Зепп посмотрел на нее с удивлением, но прежде чем он успел догадаться, что тут произошло, из хакале донесся звучный храп. Так храпеть мог только Филим. Зэп стумб заглянул в щель и действительно увидел спящего на полу Филима. Теперь предосторожности были излишни. Охотник поднялся на ноги и, снова обогнув хижину, вошел через дверь, которая оказалась незапертой. прежде чем будить филима он внимательно осмотрел все что лежало на полу вещи то упакованы удивился он а вспоминаю парень говорил что собирается на днях уехать отсюда этот молодец не просто спит а мертвецкий пьян но и разит от него интересно оставил ли он хоть каплю виски вряд ли а вот и бутыль без пробки валяется Рядом фляга, тоже совсем пустая. Черт бы побрал этого пьяницу. Он способен поглотить не меньше жидкости, чем вся меловая прерия. Испанские карты. Целая колода валяется на полу. Что он с ними делал? Должно быть, выпивая, раскладывал пасьянс. Но кто прорезал дыру в двери? И откуда эта щель в стене? Наверное, он сможет мне объяснить. Разбужу его и спрошу. Филим, Филим! Ирландец не пошевелился. «Эй, Филим! Филим!» Ответа опять не последовало. Охотник закричал так громко, что голос его был, вероятно, слышен на расстоянии полумили. Но Филим продолжал безмятежно спать. Зэп стал изо всех сил трясти пьяницу. В ответ послышалось лишь какое-то бурчание, но оно сейчас же перешло в прежний раскатистый храп. «Если бы не его храп, я подумал бы, что он умер». Но он мертвецки пьян, в этом нет сомнения. Как же привести его в чувство? Растолкать ничего не получится. Черт побери, попробую-ка вот это. Взгляд старого охотника остановился на стоявшем в углу ведре. Оно было до краев наполнено водой, которую Филим принес из ручья и на свою беду не успел еще израсходовать. с усмешкой поднял ведро и выплеснул всю воду прямо в физиономию спящего. Это привело к желаемым результатам. Если холодный душ и не протрезвил Филима, то во всяком случае разбудил его. Испуганный вопль ирландца слился с веселым хохотом старого охотника. Наконец оба успокоились и могли приступить к серьезному разговору. Филим все еще находился под влиянием пережитых ужасов и был очень рад за Бустумпу, несмотря на бесцеремонную шутку, которую тот сыграл с ним. Не дожидаясь вопросов, он начал подробно рассказывать, насколько позволяли ему заплетающийся язык и затуманенный мозг, о страшных видениях и происшествиях, которые чуть не лишили его рассудка. От него стумп впервые услышал о всаднике без головы. Несмотря на то, что в окрестностях форта Индж и по всей Леоне стало уже известно о появлении этой странной фигуры, Зэп не встретил еще никого, кто бы мог сообщить ему эту из ряда вон выходящую новость. Старый охотник проехал по поселку еще на заре и никуда не заходил, кроме Кассадель-Карво. Он разговаривал только с Плутоном и с Луизой Пойндекстер, но ни слуга, ни молодая хозяйка Осиенды еще ничего не слыхали о странном всаднике, которого накануне встретил отряд майора. Плантатор по той или иной причине умолчал о нем, а его дочь Ни с кем больше не разговаривала. Сначала Зеб посмеялся над человеком без головы и назвал его пьяными бреднями Филима. Однако, когда Филим стал настаивать, что это правда, охотник призадумался, особенно сопоставляя это с другими известными ему обстоятельствами. — Ну вот, как я мог ошибиться? — доказывал ирландец. — Разве я не видел мастера Морриса так же ясно, как вижу вас? — Видел все, кроме головы. Да и голову потом увидел, когда он повернул лошадь, чтобы ускакать. На нем были его мексиканская сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? И я же говорю вам, что Тара убежала с ним. Потом я слышал, как она рычала на индейцев. «Индейцы?» — воскликнул охотник, недоверчиво качая головой. «Индейцы, которые играют испанскими картами? Белые индейцы, наверное». «Вы думаете, что это были не индейцы?» «Неважно, что я думаю. Сейчас нет времени рассуждать об этом. Рассказывай дальше, что ты видел и слышал». Когда Филим закончил, наконец, свое повествование, Зэп не стал больше задавать вопросов. Он вышел из хижины и сел на траву. Ему хотелось разобраться в своих мыслях, а он, по его собственному признанию, и не умел этого делать в заперти. Вряд ли нужно говорить, что рассказ Филима еще больше все запутывал. До этого надо было объяснить лишь исчезновение Генри Пондекстера. Теперь дело осложнялось еще тем, что и Мустангер не вернулся домой, хотя, по словам слуги, он должен был приехать еще накануне утром. Совсем загадочным был удивительный рассказ о том, что Мустангера видели в прерии верхом на лошади, но без головы, или, вернее, с головой, которую он держал в руке. Это могла быть только какая-то шутка. Однако странное время для шуток, ведь только что совершено убийство, и половина жителей поселка ищет виновника преступления. Особенно маловероятно, чтобы такую шутку сыграл предполагаемый убийца. Перед с Стумпом раскрылась картина странного сцепления обстоятельств, или, вернее, какого-то нагромождения событий. Происшествия без видимых причин, причины без видимых следствий, преступления, совершенные по непонятным побуждениям. Необъяснимые сверхъестественные явления. Ночное свидание Мориса Джеральда с Луизой Пендекстер, декстер ссора с ее братом, узнавшим об этой встрече, отъезд Мориса в прерию, Генри, отправившийся в догонку, чтобы просить у Джеральда прощения, Все это было вполне естественно и понятно, но дальше начинались путаницы и противоречия. Зепп Стумп знал о расположении Морриса Джеральда Генри Пойнт-Декстеру. Моррис неоднократно говорил о юноше и никогда не обнаруживал и тени вражды. Наоборот, он всегда восхищался великодушным характером Генри. Предположение, что Моррис мог внезапно превратиться из друга юноши в его убийцу – казалось, слишком неправдоподобным. Зеп поверил бы этому лишь в том случае, если бы увидел все собственными глазами. Проведя целых полчаса в размышлениях, Зеп, несмотря на свой ясный и острый ум, так и не смог разобраться во всех этих запутанных обстоятельствах. Только в одном он не сомневался. Четыре всадника, которые, по его мнению, не могли быть индейцами, сделали набег на хижину Мустангера, и, возможно... были как-то причастны к убийству. Однако появление этих людей в Хакале и отсутствие его хозяина навели Стумпа на еще более грустные предположения. Ему казалось теперь, что убит не один человек и что в лесных зарослях следует разыскивать два трупа. При этой мысли тяжелый вздох вырвался из груди старого охотника. Он любил молодого ирландца почти отеческой любовью. И мысль о том, что Морис Джеральд... предательски убит глухой чаще, и что тело его терзают грифы и койоты, причиняло старику невыносимую боль. Еще раз обдумав это, он снова вздохнул. Наконец мучительная тревога заставила его вскочить на ноги, и он начал быстро ходить взад и вперед, бормоча клятвой мести. Старый охотник был так поглощен печалью и гневом, что не заметил, как мимо него пробежала собака Мустангера. Когда Филим приветствовал ее радостным криком, Зепт Стум обернулся, но, казалось, не обратил на нее внимания. Он вышел из задумчивости, только когда Филим, вскрикнув от изумления, позвал его. «Что такое, Филим? Что случилось? Змея тебя укусила?» «Мистер Стумп, поглядите на Тару! Смотрите, у нее на шее что-то привязано! Этого не было, когда она ушла! Как вы думаете, что это?» «Действительно!» На шее собаки был ремешок из оленьей кожи, а под ним торчало еще что-то, какой-то маленький пакетик. Зэп вытащил нож и наклонился к собаке. Та в испуге попятилась, но потом, поняв, что ее не обидят, позволила подойти к себе. Охотник разрезал ремешок и развернул пакетик. В нем была визитная карточка. На карточке было что-то написано, как будто красными чернилами, но на самом деле кровью. Любой охотник, даже живущий в самой глуши, умеет читать. Зэп не был исключением. Он довольно быстро разобрал красные каракули. У него вырвался радостный крик. «Он жив, Филим, он жив! Посмотри на это!» «Э, да ты ведь неграмотный!» «Спасибо старику-учителю, что заставил меня вызубрить весь букварь!» «Ну да не об этом речь! Он жив, жив!» «Кто?» — Мастер Моррис, слава тебе, Господи! Стой, сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни, а я пока схожу за своей кобылой. И поживее. Нельзя терять ни минуты, а то будет уже поздно.